дракон Мы по бережку идем, песню солнышку поем, Ай да-да, ай да, ай да-да, ай да. Песню солнышку поем, эй, ухнем. Господин, отдохни, ты устал. До леса дотащу, там отдохну. Эй, ухнем. Еще раз. Еще разик, еще раз. А через лес как? По воздуху. Такую тяжелую. А сумеешь? Сумею. Если озверен прямым. Шутка. Вот и лес. Сбрасывая с плеча лямку, оглядываясь. До горизонта тянется ровный след. Из аэродинамического конуса... Получились неплохие сани для 0Т-камеры. Теперь я должен совершить героический поступок. Перенести по воздуху одну тонну груза на 5 километров. Неужели я это сделаю? Жди меня здесь. Если кто появится, крячься в лесу и вызывай меня по коммуникатору. Не беспокойся за меня, господин. Взлетаю повыше. Намечаю ориентиры. Сажусь. Последний раз проверяю крепление веревок. От винта. Со всей силой бью крыльями. Отрываю от земли эту страшную тяжесть. Перехожу в горизонтальный полет с набором высоты. Уголек сказала тонна. Тут, наверное, не меньше полутора. Стена леса стремительно приближается, а высоты все еще нет. Беру правее, там деревья ниже. И все-таки задеваю камерой за верхушки. Неважно, проехали. Скорость уже под 200 километров в час. Запаса высоты никакого. Полторы минуты продержаться. Только полторы минуты. Прямо по курсу высокое дерево. Реву, остервенело бью крыльями. И каким-то чудом проскакиваю над его вершиной. Теперь запас высоты есть. Пять метров. Что такое? Мне кажется, или камера на самом деле потяжелела. Держать высоту. Держи, сукин сын. Дракон ты или курица. Вот он, шаттл. Виден уже. Тормозить надо. Сял. Кровь грохочет в ушах крыльев не чувствую ложусь на землю с каковых лошадей после забега выгуливают наверное не зря неважно я дракон если что заживет все как на собаке твое счастье зеленый чешуйчатый что приземлиться сумел камеру не помял хоть бы прорепетировал сначала понял теперь кого сэм характером пошел. «Коша, прости меня, я не вовремя». Оглядываюсь. Из камеры выходит лира, да еще в доспехах. С багажом. столько г с гаком. Значит, не показалось, что камера тяжелее стала. Закрываю глаза. Вижу очень красивые цветные пятна. «Коша, тебе плохо?» «Устал». Проверь, как там ребята в биованнах. Лира говорит что-то в коммуникатор и скрывается в шаттле. Из камеры, как из волшебной шкатулки, лезут и лезут киберы. Больше сотни. Потом начинают поступать инструменты и материалы. Эй, парень, подзывая одного из киберов. Здесь, в двухстах метрах вокруг шаттла, зона музея. «Начинайте строительство базы за пределами зоны музея». «Информация принята», — отвечает кибер и убегает к своим. Из шаттла выходит Лира. «Они все через сутки выходят. Сандра задала, чтобы все одновременно. Я не стала менять. А где ветка?»